Литература, видения и воспоминания. Васильев В.В. Михаил Шолохов в создании А. Солженицына и его современников. Москва. Родина. 2020. Воронов В.А. Юность Шолохова. Страницы биографии писателя. Ростов-на-Дону. Рост издат. 1985. Гавриленко П.П. Шолохов среди друзей. Алма-Ата. Жезуши. 1975. Глушков Н.И. Тихий Дон и поднятая целина в чистокровном реализме. Ростов-на-Дону. Рост издат. 2005. Гоффин Шефер. В. Михаил Шолохов. Критико-биографический очерк Москва, 1940 Губанов Г.В., В. Мгновение жизни М. А. Шолохов, Ростов-на-Дону, Цветная печать, 2000 й Гура В. В. Как создавался Тихий Дон, Творческая история романа М. Шолохова, Москва, Советский писатель, 1989, дворешин Ю. А. Дыхание чистой правды М. А. Шолохов в архивных документах. Сургут Тюмень Сур ГПУ. 202. Долгов В.М. М. А. Шолохов на фоне советской эпохи. Саратов. Павловский институт управления имени П. Столыпина 2016. Жданов Ю.А. Взгляд в прошлое. Воспоминания очевидца. Ростов-на-Дону Таганрог. Издательство ЮФУ, 2019. Жуков И.И. Правды и ложь о Михаиле Шолохове и Александре Фадееве. Москва. Воскресенье 1994. Калинин А.В. Время Тихого Дона. Москва. Советская Россия. 1978 Колодный Л. Е. Кто написал Тихий Дон. Хроника литературного расследования. Москва, Алгоритм, 2015. Корниенко Н. В. Сказано русским языком. Андрей Платонов и Михаил Шолохов. Встречи в русской литературе. Москва, им. Лермонтов, 2003. Костин Е. А. Шолохов: эстетика и мировоззрение. Санкт-Петербург, Алетейя, 2020. Костин Е. А. Шолохов forever. Москва, Вильнюс, Вага, 2013. Кузнецов, Ф.Ф. Тихий Дон. «Судьба и правда великого романа. Москва. Народная книга. 2005-й». Лежнев, И.Г. Михаил Шолохов. «Москва. Гослетезда. 1941-й». Литвинов, В.М. Михаил Шолохов. «Москва. Художественная литература. 1985-й». Луговой, П.К. «С кровью и потом. Ростов-на-Дону. Ростезда. 1991-й». Медведев, Р.А. Тихий Дон. «Загадки и открытие великого романа. Москва. АИРОД, 21-й. 2011-й». Огнев А.В. Рассказ М. Шолохова «Судьба человека. Москва. Высшая школа. 1984 -й. Ортенберг Д. «Это останется навсегда. Москва. 1984 -й. Осипов, В. В.О. «Свидетельство очевидца. Москва. радитет 2003 Прийма, Приима К.И. «Тихий дон сражается. Москва. Советская Россия. 1975 Семанов С.Н. «Тихий дон. Белые пятна. Москва. Яуза. Эксмо. 2006 -й. Сивоволов Г.Я. Михаил Шолохов. Страница биографии. Ростов-на-Дону. Рост издат 1985-й. Сивоволов Г.Я. Тихий Дон. Рассказы о прототипах. Заметки литературного краеведа. Ростов-на-Дону. Рост издат 1991-й. Сафронов А.В. Шолоховская. Москва. Современник. 1975-й. Г. Густавсон С. Бекман Б. Гилл С. Кто написал Тихий Дон. Москва. Книга. 1989 Шолохов на изломе времени. Статьи и исследования материалы к биографии писателя. Составитель В.В. Петелин. Москва. Наследие. 1995-й. Шолохов М.М. Об отце. Воспоминания размышления разных лет. Ростов-на-Дону. Донской издательский дом. 2009-й. Шерстяков В.В. Станица Каргинская. В романе М.А. Шолохова. Тихий дон. Ростов-на-Дону. Книга. 2004